Глава восьмая. Э, да, томат. Трожный человек. Гигантское дерево заскрепело, а вот и я немного выпал в осадок. Так и развею, что серп, что молот. Правда, тут больше подошёл бы топор, но имеем то, что имеем. В смысле? Ты говоришь? Удивлённо проговорил я. евы спустя нескольких метрах от монстра. Похож он и правда на дерево, так сразу и не поймёшь, что оно живое. Правда, если посмотреть издалека, можно легко приметить его антропоморфную форму: толстенные ноги-стволы, массивное тулущее, длинные корявые руки и маленькая голова. Что примечательно, пасть у него расположилась как красное животе. Оттуда и слышен похожий на голос скрип дерева. Буротина. Буротина. Траза возвысила свою догадку. "По откуда, знаешь, не меньше моего удивило с дерева. Ндусы Педро рассказали. Я тогда дружелюбным был, а вот они после этих слов Братино продемонстрировал следы от огня и поплавленную листву на своих ветках. И правда, сволочи. А ещё глашу, всё-таки надо проверять. Она нашла действительно сильных монстров, но не удостожилась проверить информацию об их агрессивности". Это кто знает, чего и там наплели индусы. Возможно, они действительно приняли Баратина за страшного монстра, что только и жаждет всех сожрать, и не обратили внимания на то, что жрёт он хоть и много, но исключительно мертвечину. Живую человечину попросту не сможет, так заложено у него в генах гошей. Долго нам подраться с Баратиной не удалось. Всё же он быстро осознал свою ошибку. Но всё равно я успел почувствовать его силу. Непрочность да тоже Такникер, краево выдержало прямой удар огненного серпа и потрескалось лишь когда я взял молот. Бессильным его ос и вовсе бесполезно бить эту бандуру. Скорее всего, убить его можно, лишь засунув в печь. До этого продержать внутри надо минимум пару часов, никак не меньше. Или же вырвать сформировавшийся где-то внутри кристалл. Уверен, что-то подобное у боротины должно было появиться. Последам я присел на одной из его веток. И решил немного поговорить о жизни. Всё же я практически папа Карло, как ни как. Да, создал его Гоша, но голова зомби это мой артефакт. Можно сказать, даже инструмент, при помощи которого мне удалось создать такую забавную тварёшку. И да, Буратино действительно забавный. Пару часов мы просидели вот так, прямо посреди леса. И всё это время он рассказывал о своих похождениях в Индии. Поначалу было тяжело. Зомби все были выше его ростом, сильнее и страшнее, но за врага не считали, что и позволило маленькому тощему прутику без наказана сожрать своих первых жертв. А дальше постепенно становилось проще. Высадили моего в захолустной деревушке, где битаря около сотни мертвецов. Так, для начального прокорма не больше. Вот братиной сожрал там всех этой динова всего за пару дней. Да, деревьям тоже надо спать, и потому получилось так долго. А следом пошла аннигиляция окрестностей. Буратино-то и дело столкнулся с крупными ордами, убивал новых для себя существ, иногда даже сам находился на краю Гибели. И самое главное, он хотел лишь одного дружить с людьми, неважно с какими, просто поддерживать общение с ними, делиться секретами, а то его все встретит свою мальвину. Надо будет поиграть гошей в футбол за то, какие мысли он внедрил в своёму созданию. Нет, потом. Зато монстр получился действительно непрошибаемый, сильный, крепкий и при этом постоянно ищет, кого бы убить. Если держать его подальше от людей, чтобы не отвлекался на свою дружбу, его вообще станет крайне полезным для мира существом. Ещё бы разнаряжаться научился. А ты плодиться умеешь? Перебил я его рассказ о том, какие люди бывают козлы. Но он на них всё равно не обижается, хотя и начинает что-то подозревать. Просто некоторые для него теперь коробасы пидорасы, по крайней мере, те, которые похожи на индусов. Ничего, с китайцами потом познакомятся. Как раз то в ту сторону путь держит. А-а, улыбнулась доплов жватья буротины. Но это сложно, и я стану слабее. Что ж. Один буротина хорошо, а два -ки лучше. Ну давай, рожай, пожалуй, плечами. Если что, прикрою. Хотя вокруг поедены души. Но смущённо проскрипела гигантская полена. Надо будет немного помочь, а то сам я не справлюсь. Времени у меня мало. И так в планах было быстро разобраться с первым, а затем и с остальными монстрами косочело приступить к распаковке золотых наград. А я уверен, что добыть их точно получится. Та золотая картошка не совпадение. Но помочь своему дереву всё равно надо. Так что придётся задержаться. Давай, махнул я рукой. Что делать надо? Для начала нужно взять полицугун с техтычинок и втереть её в мой палец. А до каммин. В просторный зал вбежал запыхавшийся воин. "Вызвали!" вызвал, устало проскрипел облачённый в классический костюм мертвец. Парень Сэт. Водека хоть и выглядел спокойным, но на деле таким явно не был. Его артефакт для охоты на сильнейших людей планеты деактивировали и унесли в дальний угол сразу после того, как он впервые отработал свою единственную функцию. Эпический замок, что способен менять судьбы своих целей, справился со своей задачей на отлично, поменял судьбу некоего Умну Мумбы и привёл его прямиком к месту, где его и активировали. то есть прямо к главному городу мёртвых. И выстоять мертвецам удалось лишь потому, что обелиск в этом городе золотой. Любой другой ранг не справился бы с таким сильным врагом, какую бы армию владыка ни поставил на защиту города. Так что впервые за долгое время Мин испытал страх. Да, владыки тоже умеют бояться. Тут всё зависит от характера твари и человека, которым она когда-то была. Велик да риск смерти оказался вот этот раз действительно велик. Можно было потерять всё, чего он с таким трудом добивался с момента прихода системы. Умному Умбе оказался карлик. Чернокожий карлик, второстом достигал от тела метр с кепкой. Казалось бы, дал шелбан умному Умбе. И нет, умному Умбе. Но на деле оказалось не так. Ведь золотой класс Титан это не пустой звук. Встретили его совсем радушие и теплотой. Владнык как готовился к тяжёлой битве, понимал, что легко не будет. Да и просто привык выполнять свою работу на все 100. Так и сейчас. Зомбизарание попрятались в специально подготовленные норы, заполнили канализационные проходы под городом, и вообще всё выглядело так, будто бы всё вокруг давно вымерло. Осталась лишь небольшая шайка изменённых, что сидят и прячутся под щитом, невинные милые овечки, неспособные обидеть даже слабоусистемщика. В общем, засада получилась шикарная. Армия разумных приготовилась дать мощнейший залп магии, изменённые твари затаились перед стремительной атакой, а сам владыка, принц, наблюдает за происходящим прямо с крыши своего замка, так чтобы не пропустить ни одной секунды боя. Да и если что, помочь своим подчинённым одарить врага. Умному Умба появился неожиданно. Прямо около города Мёртвых открылся портал, и из него вылетел недоумевающий негритёнок. что просто стоял и хлопал глазками, будто бы не понимая, кем здесь оказался. Впрочем, возможно, именно так оно и было. Скорее всего, у него была битва с пространственным магом, и тот просто отправил своего противника куда подальше. Эти манесы, собственно, и опасны. Хрен поймаешь, хрен догонишь. Появившись недалеко от Чита, Карлик некоторое время разскаживал вокруг дооколо, да а затем, пожав плечами, приступил к попыткам расковырять энергетический пузырь подручными средствами. специально для этого у него в инвентаре оказался какой-то причудливо длинный нож, что при контакте с потилковым щитом начал выпускать воздух с напы и ярких искр. Ланека не стал терпеть. Всё же энергия щита действительно стала таять на глазах, и потому спустя пару секунд дал команду своим подчинённым на стремительную атаку. И даже разочаровался, что на первых местах рейтинга оказался такой слабак. Но расслабляться всё равно не стал. Ведь система вряд ли будет врать. И правильно сделал. Ведь как только из всех щелей полезла вся возможная нечисть, карлик не растерялся. Пусть он и был практически голый, лишь набедренная повязка слегка прикрывала срам, но менее защённым негритян он от этого не стал. Буквально секунда, и умнумумба активировал свою классовую способность. Владыка Мин даже построил свою теорию насчёт силы классов. Да, это лишь теория. Но постепенно она подтверждалась на практике. Золотые классы бывают разные. Есть повелители стихий и магии и даже мёртвых. Последние самые опасные для зомби, но сейчас не о них. А есть и иные золотые классы, те, названия которых не внушают особого доверия. Например, у Мина был один противник с классом Свет. Просто Свет и всё. Не повелитель, не владыка света и даже не заклинатель света. В общем, так и получилось. Та девушка с классом Свет оказалась самим светом. Поймать её мину так и не удалось, но и она много урона нанести не смогла. А затем со скоростью света удалилась во свои асе, освещая себе путь на многие километры вперёд. Так и сейчас противник Титан. Маленький и хрупкий с виду карлик стел увеличивался в размерах и довольно быстро вырос до добрых 5 м. Не просто вырос, а А будто бы превратился в человека из жидкого металла. Правда, жидким он был лишь на первый взгляд, а на деле вполне себе жёсткий и непробиваемый. Ни для магии, ни для физических атак. Негер превратился в человека. Со страхом в голосе проговорил тогда Мин, стоя на крыше своего замка железного. Но следом для зомби начался ад, самый настоящий, ведь титан не просто был железным, и быстро бегал. Но также он наносил ножезом мощнейших ударов, а пробить его не мог никто, даже самые сильные твари. Не помогли даже и пушки, что были заранее выставлены по удобным огневым позициям. Зомби-танки впустую выпускали по противнику десятки снарядов, но единственное, чего они добились, это смерть своих же союзников от осколков и взрывов. А на титане не осталось даже царапины. Владике сразу стало ясно, что этот монстр попросту неуязвим. Дестановить да его практически невозможно, ведь силы в нём достаточно, даже для того, чтобы проломить щит. Чем он, собственно, вскорее занялся? Огромные кулаки начали неустанно бить по прозрачному позырю, высекая из него снопы искр и заставляя землю под ногами дрожать, будто бы от мощнейших взрывов. Он не обращал внимания ни на атаки монстров, ни на вспышки от применяемых к нему способностей. Если это оказалось никак не заботило Титана, что твёрдо решил уничтожить столь подлое поселение зомби. И ему бы это удалось. Вот только щит оказался действительно прочным. Плюс владыка не пользовался многочисленными поселковыми способностями, ведь это была бы пустая трата энергии, точнее нет. Попытался разок, выпустил в Титана энергетический снаряд, что способен проплавить даже бетон на глубину до нескольких метров. Вот только и на это Титан никак не отреагировал. И в этот момент Владыка испугался сильнее всего. Всё же, когда противника не остановить и не убить, это значит, что он в любом случае своего добьётся. А замыслы Титана прочитать несложно: убить здесь всех и разрушить поселение, а потом убить всех в соседних поселениях, судя по всему. Так что Мино пришлось пойти на отчаянный шаг. Силой мысли он приказал всем своим подчинённым собрать как можно больше метлесов из окрестностей. и просто завалить врага трупами. Совсем скоро Титана накрыло с головой с самой настоящей волной твари. Они сбирались по телам товарищей и пытались облепить Титана, намертво вцепляясь своими лапами в его непробиваемую стальную шкуру. И вскоре это начало давать плоды. Как только несколько сотен изменённых зомби смогли закрепиться на противнике, движения его стали потихоньку замедляться. Видно было, что двигаться ему стало действительно чуть сложнее. Наказалось, что на все действия мельпецов у этого монстра есть противодействие. Так, например, как только на нём собралось несколько сотен тварей, из стальной кожи вырвались металлические метровые шипы. Пронждённые твари тут же посыпались вниз, но на их место в считанные секунды забрались новые. Так продолжалось несколько долгих десятков минут. Рядом столпилась немало твари И все они так и продолжали лезть наверх, не обращая внимания на то, что вокруг Титана уже собралось немало трупов их товарищей. И потому в какой-то момент сразу несколько тысяч мутантов смогли заставить Железного исполина потерять наконец равновесие. Он так и продолжал уничтожать зомби при помощи стальных шипов, вот только это ему никак не помогало. Сверху навалилось всё больше тварей, и постепенно они собирались в одну большую гору. Вечно поддерживать неуязвимость он точно не сможет, подумал владыка и продолжил наблюдать за героем своих слуг. Впрочем, он оказался прав. Спустя несколько часов куча мертвецов резко просела, а из рейдинга Воспийска умну Мумба пропал. И стоило это нескольких тысяч сильнейших бойцов, частично разрушенной улицы, которую теперь придётся отстраивать заново, а также 90% энергии щита, причём последнее самое ценное. ма останавливается на ней хотя на тратится очень быстро и всё самое необходимое сделать можно только с её помощью. "Владика", тихо проговорил воин в тяжёлых доспехах, что уже давно допил свой чай и просто ждал, когда его повелитель выйдет из раздумий. Оказалось, Мин просидел так уже час, просто погрузившись в недавние воспоминания. Причём он совсем забыл, что к нему пришёл посланник от людей. "Да, точно. кевал владыка, собрав мысли в кучу. В общем, мне надо, чтобы ты привёл одного человека. Но не сюда, а в определённое условленное место. Не вопрос захватить его силой или же, а он ведь нужен живым, облегчённо вздохнув, уточнил воин. Подобные задания ему выполнять не впервые, так что это дело привычное. А вот перепуганный вид владыки до этого его сильно напрягал. Мало ли что творится в этой мёртвой голове. Ты не понял, помотал головой Мин. Но тебе не хватит сил, скорее всего. Надо обманом заманить его в засаду. А как ты это сделаешь, это уже твои проблемы. В общем, по плану владыки нападать надо где-то вдали от города. И на этот раз подготовиться куда лучше. Собрать максимум информации, чтобы снова не попасть впросак. Всё же, если бы он знал, что Умну-Мумба, титан, смог бы заранее приготовить ловушку, ту же яму, залезую бетоном, нелевронь того. Так что спустя полчаса наставлений человек отправился в Асуаси выискивать любые сведения о новом противнике, а следом пытаться заставить его явиться в указанное владыкой место. Задача не из лёгких, но люди готовы на всё, лишь бы услужить своему господину, иначе смерть. Эня, забывай, бросил ему вдогонку мертвец. Нужно найти владельца призрачного поселения. Это первостепенная задача. Слушаюсь, господин, растянулся в вечной хмылке человек. Он уже недалеко. Мы внимательно следим за ним. Вот и хорошо. Я, как приблизится на сотни километров, сразу дай знать. Будем атаковать, причём твои люди тоже, кивнул владыка. Я указал латнику на выход, дабы понять, что продолжать разговор он не намерен. Впрочем, человек и сам это понял, так что вскоре он покинул сначала замок, а затем и город мёртвых. К зомби на улицах он давно привык. Во владениях владыки Мина на них никогда не нападут на своих союзников. Таков приказ предводителя, и даже разумные прижелания ничего не смогут сделать. А сам человек был не против жить среди мертвецов. Всё же в городе с их появлением стало не так тесно. Вокруг порядок. Зомби старательно убирают улицы, ремонтируют дома, отстраивают укрепления. Непонятно только зачем это всё, но, видимо, это какой-то бзик владыки. Также мертвецы помогли создать поселение людей, чтобы союзникам было комфортно жить и размножаться. Даже еду добывают в достатке, будто бы для откорма. И пусть человек понимал, что так оно и есть. Люди и зомби никогда не будут равны. Мертвецы в любом случае будут жаждать живой плоти. Этого не вычеркнуть из их инстинктов. Но лучше так, чем каждый день бороться за свою жизнь. Так проще. Касп, тихо проговорил мужчина, покачав головой. Тож ты такой на самом деле. Он попытался подключить своих для поиска нужных данных в сети, но ни одной записи найти не удалось. Будто бы он никогда не ковырялся в чате. И вообще практически им не пользуется. Разве что только отправляет сообщения своим людям и всё. Ничего. Есть у меня каналы. Точно узнаю.